Евгений Рудашевский. «Город солнца». Книга вторая. «Стопа Бога». Читает Андрей Курилов. «Ин Анжела кум Либела». Лиши их благоденствия и крова, пусть жизнь в лицо посмотрит им сурово, а то уж чересчур спокойствием полны, Бенгалия сейчас твои сыны. Бенгальцами ты вырастила их, но нет борцов среди сынов твоих. Рабиндранат Тагор Все видимое нами — только отблеск, только тени От незримого очами Владимир Соловьев Глава первая Ауравиль Сали запутался не понимал, что удерживает его в Ауравиле. Страх, желание отомстить или слепое отчаяние. Прошло почти семь лет, 2448 дней непрестанного ожидания, каждый из которых был старательно перечеркнут красным маркером на календаре, навсегда и безрезультатно вымаран из его салли жизни. Он мог сбежать. Первое время за ним следили, назойливо его неотступно, проверяли каждый его шаг. Салли даже в магазин ходил под надзором. В городке работали подставные охранники, уборщики, продавцы. На деревьях висели скрытые камеры, телефоны прослушивались. Но за последние годы все как-то успокоилось. Никаких звонков, никаких допросов. Из всех скрытых надзирателей в Ауравиле остался Баникантха, который, как и Салли, теперь работал в гостевом центре. Ничто не мешало тайком собрать вещи и улететь куда-нибудь подальше, спрятаться в глуши и там начать новую жизнь. Но Салли остался на месте. «Пора запускать», — не повернув головы, сказал Баникантха. Одетый в хлопковые черные брюки и синюю долгополую рубашку, индиец стоял возле окна. Смотрел вниз на собравшихся у кафе туристов и сочно жевал неизменную бетелевую жвачку омерзительная и не самая здоровая привычка. «Рано», — глухо ответил Салли. Баникантха сплюнул из окна густой бордовой слюной, проследил за тем, как она пролилась на цветочную клумбу и с игривой интонацией заметил. «Люди ждут». Салли с отвращением отвернулся, научился сдерживать себя. Раньше кричал на индийца, угрожал ему, а теперь знал, что Баникантху ничем не пронять. Что бы ни происходило, тот оставался невозмутим, только начинал активнее жевать жвачку и чаще сплевывать, что еще больше злило Салли. «Без двадцати два». Индийец был прав. Двери следовало открыть, но Салли не торопился. Прошелся по офису, окинул взглядом его скупую обстановку — Три простеньких стола, белые пластиковые стулья, крапчатые шторы на окнах, два шкафа из дешевой древесины и, конечно, большой календарь с портретом Миры Альфассы, основательницы Ауравиля. Город рассвета, обитель надежды. Первое здание здесь возвели в середине 60-х. Мира Альфасса, ученица йога Шри Аурабинда, которую чаще называли просто Мать, тогда заявила, что Ауравиль последняя надежда на спасение от надвигающейся катастрофы. Она установила в своем городке равенство людей вне зависимости от цвета кожи, веры и убеждений, и сюда действительно устремились поселенцы со всего мира. Те из них, кто хотел принять участие в одобренном индийским правительством эксперименте по созданию идеального города. Ауравиль – убежище для тех, кто хочет двигаться навстречу знанию, миру и единству. Ауравиль должен стать всемирным городом, где мужчины и женщины всех стран смогут жить в гармонии. В Ауравиле нет законов, налогов, полиции. Только совместная работа и совместное развитие, бесплатная еда, образование и возможность совершенствоваться в любом из выбранных направлений. Салли заучил эти отрывки из книг Альфассы, часто повторял их новичкам, тем, кто приехал в Оровиль из любопытства и тем, кто задумал остаться здесь навсегда. Ее книги продавались по всему городку: поучения, катехизисы, сборники цитат и отдельные манифесты. Альфаса объясняла своим последователям, как правильно питаться, заниматься йогой, воспитывать детей, думать, расслабляться. «Чертовы сектанты!» — скривился Салли и достал из стола список хостелов. «Запускай!» Баникантха не отреагировал. Он никогда не спешил выполнять поручения, и Салли к этому привык. Они с индийцем так и жили, в упрямом, молчаливом соперничестве будто не могли определить, кто из них главный. Салли начал без необходимости просматривать другие папки. Среди них была красная с бланками для тех, кто хочет стать постоянным жителем Ауравиля. Ни одного бланка за последние четыре месяца Салли не использовал. Теперь сюда приезжали только туристы. Когда-то в Ауравиле ютились американские, немецкие, французские, хиппи и прочие «дети цветов». А теперь на две тысячи жителей тут едва ли сотни-три белокожих, из которых большая часть переехала в Индию еще в девяностые. В основном женщины лет пятидесяти, из молодых только те, кто здесь же и родился, остальные индийцы. Этих тут предостаточно и молодых, и старых». Мягко щелкнул дверной затвор. Баникантха наконец открыл дверь, новички один за другим вошли внутрь, неуверенно смотрелись, наверняка ждали, что Салли им улыбнется или как-то иначе проявит радушие, но Салли уже давно не улыбался приезжим. Девять человек с рюкзаками и чемоданами, не густо. Их перешептывание заглушал легкий гул потолочных вентиляторов и двух системных блоков. Баникантха сел за ближайший стол, а его место возле окна тут же занял один из новичков — Уселся на подоконник и со скучающим видом уставился в пол. Еще один умник, как будто стульев мало. «Добро пожаловать», — Сальди провел платком по влажной шее. Днем жара становилась невыносимой. Когда все расселись, Салли без предисловий перешел к рассказу о том, как устроена работа гостевого центра из всех учреждений, расположенных на его территории. Затем, торопливо, толком ни на кого не глядя, начал перечислять общие правила поведения в Ауравиле. «Ничего не давайте попрошайкам, от них потом не отделаться, будут съезжаться сюда толпами, а нам этого не надо. Старайтесь обращаться только к тем массажистам и учителям йоги, которые официально работают в наших терапевтических центрах, иначе рискуете нарваться на проходимцев. Любые виды наркотиков в запрещены. Алкоголь здесь также не приветствуется, и приобрести его на территории городка вы не сможете». Монотонное повторение одних и тех же слов. Салли иногда развлекался, пробовал попутно, не прерывая речь, решать про себя задачки на умножение или деление. Углубившись в подсчеты, потом вздрагивал и с привычным удовлетворением признавался себе, что продолжает связно и последовательно перечислять неизменные пункты. «Некоторые из местных индийцев, в том числе дети, предлагают сомнительные услуги, настоятельно рекомендуем воздерживаться от них». Салли без интереса осмотрел новичков. Кажется, их забавляли его нотации. Семеро белых и двое темнокожих. Все в легкой европейской одежде, мужчины и женщины. Девушки в Индии одеваются скромно, почти полностью скрывают тело, даже ноги. Вам рекомендуется поступать так же, чтобы не подавать ложные знаки окружающим. Это касается и посещений пляжей, где предпочтительно использовать закрытые купальники. Салис с недовольством взглянул на молодого белокожего новичка, сейчас разместившегося на подоконнике невольно задержал на нем взгляд. Парню было не больше двадцати лет, самый обычный. Таких тут за лето проезжает не меньше сотни, и все же что-то в нем привлекло внимание Салли, и он пока не мог понять, что именно. Публичные проявления чувств не приветствуются, держаться за руки, целоваться или обниматься всего этого лучше избегать. Парень был в джинсах и белой футболке с своеобразным вырезом. Из-под коричневой кепки торчали каштановые волосы, на щеках едва наметилась щетина. Солнце припекало через стекло, и лоб у новичка покрылся испариный, однако он предпочитал сидеть именно на подоконнике. — Что же в тебе такого? — спрашивал себя Салли и чувствовал, как странное необъяснимое волнение с каждым мгновением нарастает. «Насилие на дорогах Ауравиля участилось. Все больше женщин становятся жертвами домогательств. В нашем центре здоровья открыта служба женской безопасности. При необходимости обращайтесь туда». Парень теперь сидел с закрытыми глазами. Речь Салли его не заинтересовала, он просто ждал возможности зарегистрироваться в одном из гостевых домов. Рядом с новичком лежал брезентовый однолямочный рюкзак. Больше никаких вещей. Приехал налегке». «Не ходите без сопровождения в темное время суток, это касается и мужчин. Оставляйте ценности в сейфе, следите за состоянием вашего мопеда, перед выездом убедитесь, что в нем достаточно бензина и внимательно следите за тем, что вас окружает. Насилие на дорогах Ауравиля участилось». Салли, не отрываясь, смотрел на новичка. Другие приезжие заметили это, наверняка решили, что Салли недоволен его пренебрежением. «Хорошо, пусть так и думают». «Если вы не уверены в собственной безопасности, звоните нашим волонтерам, они бесплатно сопроводят вас по любому маршруту в Ауравиле. Услуга доступна с шести до десяти часов вечера». Теперь даже Баниканха заметил настойчивый взгляд Салли. Перестал жевать бетелевую жвачку и застыл, пытаясь понять, что в этом парне особенного. Затем вопросительно посмотрел на Салли. «Значит, догадался. Трудно не догадаться». «Если к вам приближается незнакомец, вызывающий подозрения, постарайтесь перейти в людное место, не стесняйтесь кричать, свистеть и вообще шуметь как можно громче, постарайтесь сфотографировать незнакомца». Все же Салли не был уверен. Парень вполне мог оказаться каким-нибудь бельгийцем или французом. Оставалось подождать его очереди, заглянуть к нему в паспорт, если только он не приехал сюда с фальшивыми документами. «Вы уже в третий раз об этом говорите», — неожиданно возмутилась одна из женщин. «Что?» — Салли нахмурился. «Насилие на дорогах Ауравилия участилось. Вы уже три раза об этом сказали. Неужели все так плохо?» Салли растерянно улыбнулся. «Нет, вам просто...» Не мог вспомнить, на каком пункте остановился. Запутался впервые за все эти годы и теперь нервно царапал ногтями шероховатую кромку стола. «Все в порядке», — ответил Салли и тут же перешел к последним формальностям, больше не желая твердить стандартный список правил и предостережений. Должно быть, его голос выдал волнение, потому что парень на подоконнике открыл глаза. Салли отвел взгляд, заставил себя смотреть на собственные руки и сбивчиво объявил о необходимости внести депозит в 500 рупий. «Здесь все готово для нормальной жизни. Детский сад, школа, поликлиника, исследовательский центр и все остальное. Чтобы воспользоваться солнечной кухней, общим интернетом и... «Вам нужно оформить карточку постоянного жителя. Ее выдают только после недельного проживания, а пока будете расплачиваться наличными». Салли торопился, говорил сбивчиво, и чем больше путался, тем сильнее злился. Новички теперь шептались еще громче. Салли захотелось ударить кулаком по столешнице, потребовать полной тишины, однако он сдержался. Раздражал даже стрекот от потолочных вентиляторов и чавканье боникантхи, и смех из кафе на первом этаже. «Если задумаете переехать в Ауравиль, обращайтесь ко мне, но учтите, у вас должно быть достаточно средств, чтобы первые годы существовать самостоятельно. Нужно время освоиться. Да». «Тут каждый находит себе дело. Кто-то шьет одежду, кто-то выпаривает ароматические масла, открывает тату-салоны и салоны массажа, обучает приезжих серфингу и йоги, занимается сельским хозяйством». Салли забыл сказать что-то важное из того, что раньше всегда говорил новичкам. У него даже имелось на готове несколько шуток, но сейчас его интересовал только парень на подоконнике, кем бы он, черт возьми, не оказался. «Все!» Чересчур громко сказал Салли. Ему было наплевать, что о нем подумают. «Начинаем регистрацию, подходите!» Новички садились за его стол, просматривали список хостелов, изучали цены и карту Ауравиля. А парень словно издевался над Салли, по-прежнему сидел на подоконнике и явно готовился идти последним. «Пусть так, никуда не денешься». Новички до долго расспрашивали о внутреннем распорядке, о работе магазинов, затем с надоедливой дотошностью разглядывали бесплатный билет на смотровую площадку перед матримандиром, храмом, расположенным в центре городка, и спрашивали, как записаться в зал для медитаций. Женщина, напуганная трижды упомянутым насилием на дорогах Ауравилля, попросила продиктовать ей телефоны службы безопасности и задалась десяток совершенно глупых вопросов. Салли отвечал не в попад, а под конец сказал, что все возможно прочитать в брошюрах, и с таким недовольством посмотрел на женщину, что та предпочла, наконец, забрать свою гостевую карту и уйти. Парень, сидевший на подоконнике, в самом деле подошел последним. Вблизи сходство показалось еще более очевидным. Эти едва приметные ямочки, на щеках прямой нос и чуть изогнутые брови, будто навсегда застывшие в праздном недоумении, а главное, этот легкий прищур и скупая улыбка, отмеченная лишь уголками сухих губ. Салли не мог пошевелиться. Напряжение стало невыносимым. Спрятав руки под стол, сковырнул болячку на большом пальце. Не помогло. «Мне нужен хостел возле этого дерева», — парень положил на стол фотографию. — сказал почти без акцента. Даже голос похож. Салли взглянул на фотографию, и напряжение разом ослабло. По ногам и груди растеклось приятное бархатистое тепло, Салли размяк. Тело стало таким податливым, будто он несколько часов дремал на пляже, убаюканный жарким солнцем и соленым дыханием океана. «Вы знаете, где это?» — спросил парень. «Конечно!» — Салли подцепил ногтем фотографию. Да, это дерево — старый баньян, ему было знакомо. Эта бетонная дорожка, эти каменные клумбы, одноэтажные домики с черепицей и эти три человека с таким задором смотревшие в камеру. «Мистериум тремендум», — прочитал он на обороте снимка. «Великая тайна, да?» «Это далеко отсюда?» «Нет, что вы, у нас тут все близко, по крайней мере, в границах зеленого пояса». Салли опустил голову, сделал вид, что ищет подходящий хостел в общем списке. Не хотел, чтобы его выдала улыбка, никак не мог от нее избавиться. Ожиданию в Ауравилле, кажется, пришел конец.